342. Гуру. Мысль остается неотъемлемой собственностью человека, его постоянным спутником в этом мире и в том. Те формы, в которые вложена мысль, существуют видимо и явно в действительности тонкого мира. Они окружают человека как бы кольцом. Сейчас невидимо для земного глаза, потом видимо для разоблащенца. В каждое земное приобретение вложена мысль — влитые в соответствующую форму, ко всем вещам, которые считаем своими, протянутые нити, привязывающие к сознанию эти формы. Собственность, видимая, физическая, становится собственностью невидимой, психической, замыкая сознание свой круг. От собственности обычной легко освободиться, и с ничего не считать своим, но от собственности психической – Осводиться уже невозможно, пока в сознании не произошло отречение от собственности земной и пока смысл земных вещей не приобрел своего истинного значения. Психическое рабство у вещей есть ярое преткновение на пути эволюции духа, как в мире земном, так и в тонком.